Глава четырнадцатая. Джасинда. «Ты точно не перепутала? У нас кругосветка, а не демонстрация фигур высшего пилотажа. Джасинда, что ты творишь? Нельзя так быстро сбрасывать и набирать высоту! Джас, нельзя так низко летать над уровнем моря! Нас могут попытаться схватить местные и боящеры. Джас, горы, горы! Там же завихрение ветра! Мы можем не справиться с потоками!» Если честно, уже на четвертом часу полета мне дико хотелось всего и сразу. Сделать мертвую петлю, чтобы кое-кто выпал из кабины, и потом поймать его на нее обратно. Набрать и сбросить высоту, чтобы кое-кто вначале ударился головой о потолок, так, чтобы его подкинуло, и затем еще раз ударился для ума. Подманить к нам какую-нибудь хищную зверюгу из моря, чтобы кое-кого понадкусывали. и высадить этого кое-кого на снежную вершину горы, чтобы охладился. — Какой вы нежное, вашество! — не выдержала я. — Вас бы на землю, а то уж больно не приспособленный вы к жизненным коллизиям. У нас фигуры высшего пилотажа каждый умеет выполнять гололед, причем даже без дракона и страховочных магических подушек. А когда горка для санок обледенеет, так вообще сброс высоты на ней такой, что уши закладывает, а потом набор, если не повезет, после врезания в елку. И какие там воздушные потоки. Вы в Питере при легкой ветрености погуляйте. Если вас ветер от столба не оторвет, когда зацепитесь, значит везунчик. А насчет всяких страшных подводных тварей я так вам скажу. Когда русский водолаз плывет к акулам и прочим морским хищникам, те сами бросаются на скалы, чтобы не страдать. Так я поэтому и путешествую и не по земле. У нас в Ализии ценят безопасность. Ну так и цените ее, молча. И тут нас слегка тряхнуло. Мы с Лесидором одновременно заметили, как две стаи крылатых ящеров дерутся не на жизнь, а на смерть, и резко поправили курс, чтобы обогнуть ристалище. Слишком далеко уходить с маршрута я не хотела, Мне корнул все уши прожужжал, что надо быстрее, а потому по прямой. Пришлось срочно обучаться использованию их навигаторов. Здесь такие штуковины называли проводники. Выглядели они как большие шары-кристаллы, вроде того, что мне показывал в день знакомства Рудей. Проводники создавали изображения, как на компьютере. И словно Яндекс-навигатор строили маршрут, подсказывая направо, налево, выше, ниже, Заодно они же поясняли, где можно сделать привал. Правда, нам было еще далеко до этого момента. Мы решили провести весь день в воздухе и только к вечеру сделать остановку, ибо Рудей куда-то ну очень спешил. Проводник я вставила в специальное отверстие в кабине и его будто припаяла к стенке. Как бы мы ни тряслись, штуковина даже не шелохнулась. Все вообще было крайне странно и торопливо. И эта спешка мне, честно сказать, дико не нравилась. представлялась крайне подозрительной. После эпичной битвы между мной, Корсетом и Рудеем, я едва успела переодеться в приличное платье, в котором на земле у меня не стали бы спрашивать ценник за час, когда в дверь постучали. И на мое «Войдите» в комнате появились одновременно Рудей и Корнуэл. Видимо, второй прикрывал первого на тот случай, если я еще не забыла всех невероятных ощущений, которые доставила мне магия Императора. «Что, ваше высочество? Пришли найти на мне еще один корсет, и я его уже сняла. И сразу хочу предупредить, а русская женщина и без магии может превратить жизнь мужика в ад». И я многозначительно сверкнула глазами, и Рудей поверил. Быстро и сразу. Поэтому замер за спиной Джинна. А Корнуэлл поспешил клиниться с ремаркой. Э, Джасинда, ой, Оксана, ой, в общем, обстоятельства изменились». и я могу не лететь вокруг планеты с Рудеем, а только инструктировать его на расстоянии?» – издевательски усмехнулась я. «Не то чтобы. Дело в том, что вы вылетаете завтра же утром. Так что готовьтесь. Не позднее девяти утра вы должны уже отправиться в путь». «А как же пройти окончательное обучение и прочее?» – уточнила я, прекрасно понимая, что мы с Лиссидором и так справимся. «А то, мало ли, вдруг авария». Я же не прощу себе, если не доставлю столь высокопоставленную особу до места назначения. Ха-ха-ха!» Рудей не сдержался, и Корнуэл похлопал его по плечу, словно говорил. «Спокойно, то ли еще будет». «Ой да, будет!» «Пусть даже не сомневается». «Ладно, тогда идите, мне надо собираться». Я попыталась вытолкать мужчин из комнаты, но тут Корнуэл вскрикнул. «Джасинда! Вы не можете собираться, как на земле. Ни один дракон не выдержит столько вещей, поэтому берите только самое необходимое. Конечно, конечно, — заверил я мужчин. А где у вас самые большие чемоданы? Естественно, я издевалась. Но мне так нравилось, как они напряглись. Оба. Синхронно. Впрочем, аптечку, косметичку и сменную одежду я все равно возьму. А то этот Рудей с его колдовством только мертвых способен наряжать. им уже не навредишь». Собрав некоторое количество вещичек, я загрузила их в самый большой чемодан, прыгнула на него, чтобы застегнуть, и на этом дело закончилось. Наутро меня разбудил звонок из хрустального шарика на столе в спальне. Он казался мне безобидным, и я даже уже стала относиться к нему как к элементу декора. И тут такой Версаль. А шарик не переставал удивлять, шел по нарастающей. Вначале оттуда слышался голос Корнуэла, а затем... Из него вылез и сам Корнуэл. Не то чтобы прямо вылез, скорее показался. Видели голографические записи в фильме про лучевые мечи и джедаев? Вот примерно так все это и выглядело. Мне было сказано срочно позавтракать и идти седлать дракона, потому что вылет уже скоро. М да, Последний раз я вылетала в такой ранний курорт в Египет. Но там хотя бы через четыре часа было море, солнце и фрукты, а тут... Был рудей и его плохое настроение. Укачивает его, что ли? Надо было взять с собой таблетки или браслетик. Делают такие для детей. Вот я не додумалась. Ладно, что уж теперь, полетим как есть. Кстати, конфетки-леденцы у меня таки с собой точно были. И жвачка. В крайнем случае, можно его отвлекать. Кстати, кабина управления драконом на этот раз была чуть иной. Видимо, для длительных путешествий. Сейчас она выглядела похожей на обычную кабину машины, с той лишь разницей, что сиденья для пассажиров тут располагались как в небольшом самолете вдоль стен, и только одно было рядом со мной то самое, откуда непрерывно вещал голос не до императора вместо радио. Вот ей богу, очень не хватало приемника или еще чего-то. Я бы врубила на полную катушку и не слушала эти замечания. Надо спросить. Вдруг у них тут имеется какое-то подобие радио, может, магическое? Взлетали мы как-то буднично, без особых проблем. Только перед самым стартом я весело крикнула «От винта!» Мой золотой транспорт зарокотал. Он любил посмеяться, это факт, и взмахнул большими кожистыми крыльями. Общалась я с драконом по большей части без церемоний, то есть без привычных в машине рычагов, руля и прочего. Я передавала ему приказы телепатически, И еще к ушам ящера шли какие-то тонкие магические проводки, с помощью которых я могла корректировать курс. Чуть правее, чуть левее. Вот это чуть я оценивала по проводкам и либо натягивала их, либо отпускала. «Мы слишком близко к битве клюва ящеров», – завопил Рудей. «Да нормально все, но что может случиться?» И вот только я так подумала, как в кабину влетело нечто. Вначале я подумала, это Рудей настолько не собранный, буквально распадается на части. Но потом стало ясно. Голова, которая влетела в открытое окно кабины, не могла принадлежать не до императору. Во-первых, она была слишком большая, а умственные способности Рудея в последние часы достигли противоположной части моей личной шкалы разумных существ и едва-едва опережали таракани. Во-вторых, голова была с клювом, Рудей при всей его несносности пока еще не настолько мутировал. Да, он прямо клевал мне мозг своими замечаниями. Но не в прямом смысле слова. В-третьих, кровь из головы вытекала зеленая. Нет, правда, зеленая. — Ты так смотришь, как будто тебе интересно, — удивился Рудей. — А то. Вот видите, что бывает, когда мужчина слишком донимает женщину придирками во время полета? Он теряет голову, буквально. Нет, вы поглядите, поглядите, мало ли чему-то научитесь. Рудей брезгливо выбросил предмет в окно, и мысли с Исидором мысленно похохотали.